Между тем убегавший корабль получил в борт еще четыре попадания из плазменной пушки и, паря разбитыми системами, начал медленно дрейфовать в сторону кладбища. Нападавшие, на корпусах которых были заметны следы ответных ударов, отключили остатки силовых щитов и уже начали маневрировать, чтобы сблизиться с противником, когда из-за туши громадного родовоза выскользнули четыре ракеты и, полыхнув ускорителями, понеслись к ним. Док рассчитал все точно. Одна ракета сбивала остатки щитов, а вторая вонзалась в корму между двигателями. Пираты, а Артем с самого начала предпочел называть их именно так, попытались выставить щиты и уйти от атаки, но расстояние было слишком маленьким. У одного корабля, как понял парень класса эсминец, после взрыва реактор пошел в разнос, и взрывом второй корабль отшвырнул на останки большого шахтера. В общем, спасать там было некого, как и пытаться хоть чем-то поживиться. «Ну ты и врезал», — проворчал Артем, рассматривая скомканные куски металла, оставшиеся после атаки скина. «Ты не оставил мне выбора. Их нужно было уничтожать быстро и сразу. В противном случае они могли бы передать кому-то сигнал о нападении, и очень скоро тут появились бы их друзья». «Да я и не спорю. Все правильно сделал. Просто мы с тобой после такого фейерверка без добычи остались. А трофей — это святое, сам знаешь». «Я...» «Плохо на тебя влияю», — помолчав, отозвался Скин. «С чего это?» — растерялся парень. «У нас вроде все нормально получается». «Да ты уже даже рассуждать начинаешь, как пират», — отозвался Скин, имитируя сдерживаемый смех. «Подловил, зараза!» — рассмеялся Артем. «Что там с тем парнем? Как думаешь, он еще жив?» Судя по разрушениям, причиненным кораблю, рубка не пострадала, но летать он уже не будет. Там проще купить новый, чем починить этот. Док, это не ответ. Да откуда я знаю, жив он или нет? Возмутился Искин. У меня там датчиков для сканера нет и ставить не планировал. Подаст какой-нибудь сигнал, узнаем. В любом случае, я предлагаю вернуться пока к работе. Если жив и захочет пообщаться, на капсуле доберется. Нам до него добираться долго и сложно. С чего это снова не понял Артем? Забыл, сколько у нас оборудования к бортовой сети подключено, да и раскрывать наше убежище не хочется. — Тоже верно. — Ладно, давай тогда работать. Ты только отслеживай его на всякий случай, — попросил Артем. — И кто из нас зануда? — послышалось в ответ, и парень в голос расхохотался. — Эй, в развалинах, меня кто-нибудь слышит? Не молчите, я же видела, что у вас сварка работает. Разобрав последнюю фразу, Артем замер, словно памятник самому себе. Потом, медленно выпрямившись, парень достал планшет и, переключившись на канал из кино, дрогнувшим голосом спросил. «Дока, ты это слышал?» «Вызов?» «Конечно, слышал». «Я не про вызов. Там девчонка осталась». «Пилот убегавшего корабля женского пола. Подтверждаю». «Перестань прикидываться тупой железкой. Выводи ее на канал на себя. Говорить будем». Поморщившись, скомандовал Артем. «Не самое умное решение», — не согласился Искин. «Мы раскроемся». Она одна и без транспорта, и перед кем мы раскроемся, особенно с учетом того, что здесь все каналы связи отслеживаешь ты. Корвет выводить не буду. Отправлю инженерного дроида. Его движителя хватит, чтобы подтащить те руины сюда», — решительно заявил Дока. «Может, для начала просто поговорим?» — иронично усмехнулся Артем. «Соединяю», — буркнул Дока, переключая канал. «Эй, на подранке, как слышишь?» «Нормально, значит, я не ошиблась. Сколько вас там?» Тут же послышалось в ответ. «Ты уверена, что находишься в том положении, чтобы допрашивать меня?» Фыркнул Артем. «Просто мне помощь нужна. Эти твари разбили мне все, что только можно. В рубке вынуждено в скафе сидеть. Вся связь разбита. Даже чтобы до вас докричаться, пришлось из десятка разных приборов платы выдергивать. Вот и спрашиваю, чтобы понимать, как быстро вы сможете сюда подобраться». «Выслали за твоим металлоломом инженерного дроида вместо буксира. Скоро подойдет. А пока расскажи, кто ты и почему тебя так старательно убивали», – потребовал парень. Свободный пилот Дарта Самлин. Происхождение – планета Тория. На свободной базе искала найм, но нарвалась на торговцев мясом. Пришлось гасить их наглухо и уходить. Но оказалось, что рейдеры у них шустрее. Вот и прыгнул сюда в надежде спрятаться среди металлолома. «Догнали. Остальное вы видели». Артем. «Прошлым дикий. Тут решаю свои проблемы», — ответил парень, стараясь ответить, не сказав ничего. «Дикий на кладбище кораблей. Собираешься собрать себе свой корабль», — с улыбкой уточнил Дарта. «А знаний хватит?» «Хватит», — отрезал Артем. «Жди буксир». И, переключив планшет на личный канал, спросил у Эскина. «Дока, что тебе про ее планету известно?» «Тория — планета воинов. Двойное тяготение. Население проживает кланами». Признаться, я удивлен, что она летает одна. Или изгой, или ее клан уничтожен. В любом случае, спрашивать об этом не стоит. Может, в драку полезть. Захочет, сама расскажет. И еще. У них очень развито чувство долга. Если скажет, что должна тебе, отказаться у тебя шансов нет. Будет ходить за тобой, пока не решит, что расплатилась. Скажу сразу. про кровать даже не намекай. Наживешь смертельного врага. У них вообще все очень запутанно. Если решишь принять плату, советую попросить научить тебя владеть Тарианским боевым шестом. Очень полезный навык в ближнем бою». «Не было у бабы проблем. Купила баба порося», – вздохнул Артем. «Ладно, раз уж начали помогать, придется доводить до конца». «Не переживай. Все не так плохо, как казалось. Тарианцы – сложный народ, но слово свое держать умеют. С ней можно договориться», – поддержал его дока. «Хоть что-то хорошее», — усмехнулся Артем. «И когда уже эта чертова сеть развернется?» «Кстати, что по показателям?» Быстро уточнил Искин. «Девяносто восемь процентов, белый. Медленно, но верно продолжает повышаться. Это хорошо». «Ничего хорошего. Еще непонятно, чем мне грозит ее полное развертывание». «Ну, хуже точно не будет», — успокоил его Дока. «Готовься ударно работать. Дроид уже тащит те руины суда». По его данным, тебе придется вырезать ее из того железа. Техников отправлю, отмахнулся Артем. Они быстрее справятся, благо там беречь уже нечего. Молодец, наконец-то ты перестал бросаться делать все своими руками. Издеваешься? Немножко, не стал отрицать и скин. Занул железная. Сам такой, все, железка у нашей палубы, отправляй дроидов. «Эй, на борту!» – окликнул Артем девушку, отдав техникам приказ прорезать проход к рубке, не обращая внимания на сохранность коммуникаций. «Ты там жива еще?» «Меня так просто не убить», – послышался в ответ. «Долго вам возиться?» «Минут сорок». «Чего?» «Это в моем измерении времени. Как будет по-вашему, не знаю. Ты первая тарианка, которую я вижу». «А на среднее время перейти религии не позволяет?» – в голосе девушки ясно звучала издевка. Поговори еще. Оставлю в этой консервной банке мариноваться. Огрызнулся парень. Не все поняла, но похоже ты обиделся. Прости. Но я с таким уже однажды сталкивался. Планеты пятой категории только-только вышли в открытый космос, что такое среднее время и понятия не имеют. К тому же еще и религиозные фанатики. Еле ноги оттуда несла. Я не религиозен, а время не привяжу просто потому, что мне так удобней. А в обитаемых мирах? А я туда не суюсь. Страны ты? «Ну, интересный», – подумав, высказалась девушка. «Чего это я странный?» – не понял Артем. «Дикий, собирающий себе корабль, при этом и понятия не имеющие об элементарных вещах. У меня многое не складывается». «У меня тоже, но я же не задаю тебе непотребных вопросов. Не остался парень в долгу». «Это ты о чем?» – насторожилась девушка. «Я хоть и дикий, но кое-что про твою планету знаю и помню, что трианцы в одиночку не летают. Вы кланами живете и работаете тоже». «Сах, скривилась девушка. «Не ругайся, тебе не идет», – усмехнулся Артем. «Как говорится, не плюй другому в душу, и он тебе в нее грязными сапогами не полезет». «Извини, ты прав. Я снова сделала глупость, посчитав, что если дикий, то значит ничего не знает и не умеет». «Ладно, проехали», – кивнул Артем. «Как у тебя с воздухом? Продержишься еще немного?» «Да, время еще есть. Я уже слышу твоих дроидов». «Тогда рассказывай, что тебе нужно в первую очередь». — Гигиенические салфетки и медкапсулу, но, думаю, придется обойтись обычной аптечкой. Впрочем, теперь торопиться некуда. — Решать, конечно, тебе, но если есть необходимость в капсуле, ты ее получишь, — снова скривился Артем. Его бесило это ее уверенность, что у нее тут все делается кувалдой и вручную. — У меня нога сломана и несколько ожогов по телу, — помолчав, осторожно призналась девушка. — Вылечим? — коротко кивнул Артем и, переключив планшет, спросил. — Док, я все слышу. Слышал, капсула уже очищается. Нужные параметры загружу после полной диагностики. Сварливо отозвался Искин. И еще. Дока, пока она будет на курьере, запри все переходы, кроме коридора и медсекции. В смысле, чтобы только туда и наружу. Нечего там у нас шариться. А вот это правильно, одобрил Искин повеселевшим голосом. Кстати, система жизнеобеспечения с двумя живыми справится, а то у нас с запасами было не густо, проявил хозяйственность Артем. Справиться техники по моей команде натаскали небольшой запас. Сейчас еще с ее обломка все живое обдерут. Тебе не кажется, что это не очень правильно будет? Подумав, осторожно поинтересовался парень. Ей ведь еще жить тут придется. Вот и будет жить на своих запасах, отрезала Скин. Тёма, ее благополучие для меня пустой звук. В моих директивах прописана защита только одного живого – тебя. Просто помни это, когда будешь поднимать подобную тему снова. Понял, учту. Задумчиво кивнул парень. Интересный язык, я такого и не слышала. Услышал он едва только переключил канал на связь с разбитым кораблем. А с кем ты говорил? Этот твой напарник или родитель? С чего ты решила, что он мой родитель? Удивился парень. Языка я не понимаю, но интонации старшего были хорошо заметны. Так говорит обычно тот, кто привык заботиться о ком-то младшем. «Дока, ты слышал?» Артем не просто смеялся. Он ржал, словно жеребец, учуявший течную кобылу. Да слезы и коты. «Ой, не могу, дока. Ты теперь у меня будешь гувернером». «Не вижу ничего смешного», – сварливо отозвался искин «Да, для тебя я и есть воспитатель. Что поделать, если единственный живой рядом оказался слаборазвитый и дикий? Мне тебе еще учить и учить, до замыкания логических цепей». Ага, слаборазвитый, с уровнем двести единиц интеллекта». «Сколько?» — раздалось из планшета, и только тут Артем понял, что случайно, забывшись, перешел с русского на общий язык. В итоге Дарта слышала почти весь их разговор. «Ну, черт!» — скривился парень. «Погоди, у тебя действительно 200 единиц на шкале интеллекта?» — не унималась девчонка. «Да». «Так, начинаю понимать», — нахмурилась Дарта, «ты дикий, с высоким интеллектом, добыча пиратов, которому удалось сбежать. Тогда почему ты пользуешься планшетом, а не нейросетью?» Уж простейшие сети пираты всегда своим рабам ставят. Слишком много вопросов, подруга, — отрезал Артем. Ты и правда очень странный, — подумав, высказалась Дарта. Давай сразу договоримся. Я не задаю вопросов тебе, а ты не лезешь в мои дела, — продолжал давить парень. Хорошо, ты прав, — помолчав, медленно, словно нехотя, согласилась девушка. Между тем дроиды, наконец, прорвались в рубку, пробив переборки срезав пиловский ложемент скреплений, поволокли его наружу. Установив ее на палубе Дредноут, они, подчиняясь команде Искина, снова скрылись на борту разбитого корабля, а Дарт, отстегнув страховку, осторожно встал, кривясь от боли. «Иди за этим техником, там тебе уже все подготовили, просто приведи себя в порядок и следуй указаниям Искина», — сказал Артём, заметив ее мину. «Что, даже подсматривать не будешь, не удержавшись, подделая у девчонка?» «Искин запись сделает, потом полюбуюсь, не остался парень в долгу». «А ты молодец! Не теряешься!» – усмехнулась Дарта и заковыляла за техническим дроидом. Аптечка, которую она перевела в режим реаниматора, поддерживала ее организм в полуотключенном состоянии. Обезболивающие противошоковые препараты блокировали боль на всех поврежденных участках организма. Дождавшись, когда она скроется в шлюзе корвета, Артем снова переключил канал и, вздохнув, мрачно признался. — Прости, док, ты был прав, когда решил, что я делаю глупость. Теперь мне самому так кажется. — Теперь и ты считаешь, что нам не нужно было вмешиваться? — Не уверен. Сам понимаешь, уничтожить пиратов — это святое, а вот все остальное... — Не переживай. Ты очень достойно держался. Трианцы вообще не самый дружелюбный народ, считают всех, кто не является воином клана, существами второго сорта. Должен признать, воевать они умеют. потому и считаются лучшими наемниками во всех обитаемых мирах. Что там с ней? Комбез сбросила, умывается, ей и вправду досталось. Серьезные ожоги левой руки, плеча и груди до самого пояса. Про ногу ты уже знаешь, придется повозиться. Надеюсь, шрамов не останется? Сделаю ей кожу гладкую и нежную, как попка у младенца. Кажется, на твоей родине так говорят, поддел его и скин. «Сволочь жестяная!» — рассмеялся Артем. «Ну и какие у тебя планы?» — спросил Артем, доедая очередной паек. «Еще не решила. Судя по тому, что вы даже не стали разбирать мой искатель на запчасти корабля, я лишилась». Вздохнула Дарта с мрачной задумчивостью на лице. «Там и разбирать нечего. Его теперь только в переработку», — отмахнулся парень. Твари! – выругалась девушка, стукнув крепким кулачком по колену. «Я в него все свои средства вложила». «Да, неприятно», — сочувствованно кивнул Артем. «Неприятно? Да эти ублюдки лишили меня всего, слышишь, всего!» Последние слова она выкрикнула, судорожно сжав коробку с пайком, отчего та медленно, но верно превращалась в нечто непотребное. «Слышу. Только это сделал не я, и орать на меня не надо», — холодно отозвался Артем, прикладываясь к фляге. А про твои планы я просто так спросил из вежливости. «Хочешь сказать, что я могу просто так встать и уйти?» Спросила Дарт от удивления, даже успокоившись. «Конечно. Я тебя не покупал, и ты мне ничего не должна. Так что твои дальнейшие планы только твое дело. Мне и своих проблем хватает выше головы». «Такое впечатление, что ты осторожно подводишь меня к какой-то мысли», помолчав, вдруг высказалась девушка. «Что за глупость?» – удивился Артем. я тебе ничего не знаю, и добиваться тебе непонятно чего в подобной ситуации глупо». «Ну, чего именно может добиваться мужчина от женщины, как раз таки понять несложно», презрительно скривилась Дарта. «Если ты про постель, то я помню, что ты трянка, и делать тебе подобное предложение – очередной способ самоубийства. Нет, я, может, и дикий, но не идиот. Ладно, можешь пока посидеть тут и подумать, что делать дальше. А мне работать надо», закончил Артем и, поднявшись, неспеша направился к Шлюзовой. Уже влезая в скафандр, он услышал быстрые шаги и, увидев подошедшую девушку, только вопросительно выгнул бровь. «Ты правда считаешь, что я тебе ничего не должна?» Помолчав, решительно спросила Дарта. «Да, мне понравилось, как ты дралась, и я решил тебе помочь. Просто так. А что делать дальше, можешь решить только ты». «Я могу немного побыть здесь, чтобы определиться?» «Конечно. Если что-то потребуется, просто скажи это в голос. Искин или даст тебе нужно, или сообщит, если этого нет. Это ты не боишься, что я попытаюсь угнать твой фрегат?» — спросила девушка, хитро прищурившись. «Ты можешь попробовать, но если решишься, не обижаешься, когда тебя начнут убивать», — пожал Артем плечами и загерметизировал скафандр, шагнул в шлюз. «Молодец!» Это было первое, что Артем услышал, едва покинув борт фрегата. «Она несколько раз провоцировала тебя, но ты ответил очень достойно. Горжусь!» «Дока, как я уже говорил, я, может, и дикий, но не идиот». «Думаешь, я не видел, что она специально подводит меня к тому, чтобы я ее оскорбил? Для нее это шанс, уйти от нас с добычей. Считаешь, она рискнет и попробует угнать курьер? А что ей еще остается? Ее корабль разбит, там даже вспоминать про ремонт не приходится. Денег у нее нет, сама сказала. Можно попробовать пойти по нашим стопам, но для этого нужно обладать нужными знаниями. Вот тут я ничего сказать не могу, нет данных». В общем, я бы на твоем месте заблокировал вход в рубку и поставил фильтр на свой процессор. Это все было сделано еще до того, как она выбралась из медкапсулы, усмехнулся Скин. Ну и ладно, давай делом заниматься, резюмировал Артем, доставая планшет. На чем мы остановились? Техники уже демонтировали подходящую рубку со эсминца. Все расчеты для ее установки уже проведены и силовые фрагменты под каркас установлены. Можно начинать монтаж. «Все коммуникации будем подводить после установки ее в каркас. По месту». «Тогда чего стоим, кого ждем?» — усмехнулся парень. «Команда уже поступила. Не суетись». В голосе Искина звучала усмешка. Стоя в проломе летной палубы, парень с интересом наблюдал, как техдроиды осторожно заводили рубку в силовой каркас будущего корабля. Спустя два часа модуль рубки установили и закрепили в нужном месте. Многие считают, что рубка управления должна находиться в верхней полусфере корабля, чтобы экипаж мог визуально наблюдать за тем, что происходит за бортом. Но это не так. Рубка управления – это мозг корабля и должна быть максимально защищена от любого воздействия. Именно поэтому капсулы рубки и кластер под были установлены рядом и почти в середине силового корпуса. Следом за ними планировалось смонтировать остальной жилой отсек. Личную каюту капитана, кают-компанию, спортзал и тому подобные помещения. Потом это все планировалось закрыть еще одним броневым поясом. Дока, получив карт-бланш на строительство корабля, решил максимально обезопасить себя и своего подопечного. Артем в этом плане был с ним полностью согласен. Торопиться им было некуда, так что напарники включили фантазию с паранойей на полную катушку. Однажды, уже побывав в руках пиратов, Артем решил сделать все, чтобы это больше не повторилось. «Сколько турелей будем ставить?» – вывел его из задумчивости вопрос из кино. — Столько, сколько потребуется, чтобы они могли перекрыть друг друга. — Не понял. Турели должны стоять так, чтобы каждый последующий пояс орудий мог прикрыть два стоящих рядом. — Это уже будет не корабль, а артиллерийская платформа. — А тебе жалко? — возмутился Артем. — Все равно мы собирались отдельный реактор под все оружие ставить. — Тоже верно, я не против. Главное, чтобы тут нашлось подходящее количество турелей, — усмехнулся Дока. «Так отправь дроидов, пусть ищут и сразу снимают. В крайнем случае из нескольких одну собирать будем, а плазменные пушки поставим на носу и на корме, сверху и снизу. К ним пусковые установки для ракеты-торпед». «Остановись, это нам места не хватит», — осадил его и скин «Извини, просто я хочу быть уверенным, что нас не загонят, как ту девчонку. Не хочу тупо подохнуть, не прихватив нападающих с собой». «Понимаю». помолчав, ответил Искин. «Можешь не беспокоиться. Я провел расчет. Огневая мощь после установки всех орудий будет соответствовать суммарному залпу орбитальной артиллерийской платформы. Поверь, это очень много. Даже дредноуту хватит, чтобы поперхнуться». «Ну, это хорошо», кивнул парень. «Ты себе каюту уже собрал?» «Да». Признаюсь, воспользовался твоим согласием и смонтировал пятнадцать посадочных гнезд под Искины. «Это включает тебя самого», осторожно уточнил Артем. Да. Ничего не имею против, но хотелось бы понимать, куда тебе столько? Хочу разделить направление, принялся пояснять Дока. Сектор жизнеобеспечения, сектор вооружения, сектор активной защиты. Это в смысле счетов, уточнил Артем. Да, еще двигательный сектор и силовой, навигация и тыловое обеспечение. А это что за зверь? Спросил парень, окончательно запутавшись в названиях. Ты хотел иметь возможность заправляться независимо от заправочных станций, иметь возможность изготавливать нужные запчасти и планировал организовать на корабле химическую лабораторию. Или я что-то упустил? Нет, все верно, подумав, кивнул Артем. Но я не думал, что это возможно. Почему нет? Главное найти нужные нам системы. А уж место на корабле мы себе всегда сможем сделать. Вот ну, так просто? «Чем и хороша блочная система сборки. Разрушенная секция вынимается, а новая вставляется. Мы же при наличии запчастей можем просто раздвинуть нужную секцию». «Конструктор», — понимающий усмехнулся парень. «Наши гости пытаются попасть в рубку корвета», — вдруг сообщил Дока. «Я предлагаю использовать станер «Зачем? Поваляется без сознания, может, поумнеет». «Просто предупреди ее, на без резких движений. А вот если не поймет, тогда да, с «Сделано». «Хм, поняла. Вернулась в каюту». «Вот пусть там и сидит. Можешь ей подобрать скаф, если захочет выйти. Она не арестован, так что пусть гуляет». «Она уже решила прогуляться», — сообщил Искин. «Встречай гостью». Дарта и вправду воспользовался возможностью, надев выданный ей скином скафандр, выбрался из корвета. Увидев стоящего в проломе парня, она подошла к нему и, рассматривая начавший обретать нужные контуры корабль, иронично спросила. "Невеликоватая игрушка?» «В самый раз. Я смотрю, ты так и не поняла, что я действую не наобум и не желаешь воспринимать меня всерьез. Что ж, это только твое решение. Я просто никак не могу понять, как дикий, не имеющий нейросети и нужных баз может решиться строить себе корабль», — призналась Дарта. Ты же не понимаешь элементарных принципов пилотирования и ориентирования корабля в объеме. Про выход в гипер я даже не вспоминаю. «Мне есть у кого учиться», – пожал парень плечами. «Ты про свой скин?» – быстро уточнила Дарта. «Да, тут тебе повезло. И скин с личностью – это серьезно. За такой блок тебя попытаются ограбить в любом уголке обитаемых миров, не говоря уже про центральные планеты. Его просто купят у тебя принудительно». — Вот потому я не собираюсь лететь туда. Наше место на фронтире, а тут мы как-нибудь отобьемся. — А чем ты вообще собираешься заниматься, ну, когда построишь свой корабль? — Еще не решил. Скорее всего, стану заниматься сбором и переработкой редких видов металлов и попутно искать свою планету. — Что, один? — удивилась девушка. — Я всю жизнь один. Мне это не мешает. — Равнодушно пожал плечами Артем. — А зачем тебе редкие металлы? — не унималась Дарта. Продав их, я смогу приобрести то, что мне будет нужно. В общем, хочешь стать шахтером и картографом», — подумав, резюмировала девушка. «Можно и так сказать», — равнодушно отозвался парень. «Я тебе не мешаю?» — последовал неожиданный вопрос. «Нет, просто я знаю, что торианцы очень щепетильно относятся ко многим вещам и не хочу затевать ссору на пустом месте. Я не тарианец, не знаю всех ваших законов, так что могу и зацепить чем-то случайно». «Не беспокойся. Я знаю, что ты не тарианец. Хочешь знать, почему я тут оказалась одна?» «Если только ты сама хочешь об этом говорить». «Тебе не интересно? удивилась Дарта. «Интересно. Но я знаю, что есть вещи, о которых человеку неприятно говорить. Про то, как не нужно залезать грязными сапогами в душу, я не шутил. У меня на родине говорят. У каждого свои недостатки и свои скелеты в шкафу». «Я помню. Но я хочу тебе рассказать», – помолчав, негромко ответила Дарта. «Хорошо. Сейчас я поставлю задачу дроидам, и мы сможем вернуться на корвет. Скажи, а если бы я предложила заплатить тебе за спасение, что бы ты потребовал?» «Научить меня владеть трианским боевым шестом». «Зачем тебе это?» – растерялась Дарта. «Однажды я уже был рабом. Больше этого не повторится», – отрезал Артем, убирая планшет. «Не думала, что ты сможешь этому научиться». Задыхающимся голосом проговорила Дарта, стирая кровь с уголка губ. «Я всегда любил учиться», — снова напустил туману Артем, пытаясь привести дыхание в порядок. Чтобы полностью освоить Тарианские боевой шества, им с Докой пришлось построить настоящий спортивный зал с гравитацией, отоплением и системой регенерации воздуха. Искин при помощи дроидов старательно обследовал несколько ближайших к палби помещений на Дредноуте и, подобрав подходящее, привел её в порядок. После того памятного разговора Дарта дала согласие на мнемосканирование своего мозга, взяв с парня клятву, что ничего кроме знаний по этому боевому искусству он даже не попытается узнать. Дав ей слово, что ее тайны таковыми останутся, Артем получил очередной пакет знаний, обработанные скином, и вот уже пятый день доводил свои знания до автоматизма. Дока, получив доступ к знаниям девушки, только ехидно хмыкнул, что заставило Артема насторожиться. Но сегодня, внимательно наблюдавшая за его тренировками Дарта, вдруг сорвала с бедра небольшой жезл толщиной сантиметров три и длиной около полуметра, и одним движением, развернув его в полноценный шест, молча ринулась в атаку. Пару минут в зале стоял треск сталкивающихся шестов, но вскоре Артем, выбрав момент, когда Дарта чуть провалилась вперед после удара, провел финт, и девушка, получив по челюсти, откатилась под стену. Уже ударив, парень внутренне поморщился. Сам он, по его собственному мнению, от подобной плюхи уже стал бы кандидатом на медкапсулу, но Дарта спустя десяток секунд только тряхнула головой и, пошатываясь, поднялась на ноги. Потом, одним движением сложив свой шест, девушка убрала его в держатель на бедре и, осторожно касаясь пальцами челюсти, проворчала. — Ты и вправду сумел научиться. Давно мне так на тренировках не прилетало. «Извини, я не хотел причинить тебе боль», — повинился Артем и, протянув руку, осторожно пальцем стер каплю крови с ее подбородка. «Ничего, сама виновата», — отмахнулась та. «Тема, что с тобой?» — послышался вопрос из кино, который моментально засек, что его подопечный замер, осторожно рассматривая кровь девушки на своем пальце. «Все нормально, дока», — ответил парень и тут же рухнул без сознания. Не ожидавшая такого Дарта взвалила его бессознательное тело себе на плечи и потащила к выходу, но там ее встретили технические дроиды и, подхватив парня, быстро унесли его в медотсек корвета. «Он что, крови боится?» — сходу спросила Дарта, едва успев снять скаф, в котором переходила на борт курьера. «Нет, это не кровь. Точнее, дело не в тебе», — отмахнулся Искин, проводя сканирование организма парня. «Ничего не понимаю, все параметры в норме». «Дока, ты можешь толком ответить, что с ним произошло?» – потребовала девушка. «У него проблемы с развертыванием нейросети. Из-за этого он иногда теряет сознание и использует в пищу несъедобные вещи». «Как такое может быть?» – не поняла Дарта. «Это последствия пребывания подопытным у пиратского медика. Он тебе рассказывал. Снова попытался отговориться Дока». «Дока». «Ты пытаешься меня обмануть. У вас есть прекрасная медкапсулы, и с твоими программами убрать все последствия подобных издевательств дело нескольких сеансов. Что происходит?» «Он сам тебе расскажет, если захочет», — отрезал скин. «Так и скажи, что это не мое дело», — проворчала Дарт, успокаиваясь. «Но он встанет?» «Встанет. И снова будет нормальным человеком, а не растением в вегетативном состоянии?» «Да». Дарта, не мешай. Лучше приложи к лицу аптечку. В капсулу ты не скоро попадешь. Послушавшись толкового совета, девушка достала с полки аптечку и активировав, прижала ее к лицу. Застрекотав, тавыдал на дисплее несколько символов и в кожу вонзились несколько игл, впрыскивая различные препараты. Облегченно вздохнув, Дарта повесил аптечку на пояс и присел на ближайший бокс, где хранились отходы от чистки медкапсулы. «Дока, что ты добавил в полученный от меня курс боя?» — подумав вдруг, спросила она. «Ничего, просто систематизировал твои знания и свел их с тем, что давал тебе твой учитель». «Сахш!» — зашипела Дарта, гневно сжимая кулаки. «Как я и обещал, ничего, кроме знаний о бои, я у тебя не брал. Просто ты слишком привыкла полагаться на свою силу и выносливость, а мальчик оказался быстрее и реакция у него лучше». «Мальчик», — удивилась Дарта, беря себя в руки, — «твой биологический возраст 58 лет. Его 23 стандартных года. По его летоисчислению — 25. Так что, по сравнению со мной, он действительно мальчик». «Не вижу логики», — растерянно пожала женщина плечами. «Тогда просто подумай», — ехидно отозвался Скин, прерывая разговор. «Должна признать, ты действительно сумел хорошо обучить его. И еще я заметил, что ты стараешься уберечь его любым способом. Почему?» «Не вижу ничего удивительного», – медленно, словно нехотя отозвался Дока. «На погибшем корабле нас осталось двое. Поэтому, чтобы выжить, мы просто вынуждены были объединить усилия». «Но ведь ты вполне можешь обойтись и без живого. Твоя личность полностью сформирована», – не унималась Дарта. Сразу видно, что тебе не приходилось иметь дело с такими, как я. И из чего же это видно? Ты не знаешь базовых установок формирования личности искусственного интеллекта. Впрочем, это неудивительно. Нас слишком мало. На базе ходили слухи, что у Серва Сайка есть сразу три таких эскина, как ты. Это возможно? Теоретически, да. А как там на самом деле, не знаю, помолчав, отозвался Дока. То есть тебя можно взломать, как обычный управляющий скин. Меня нет. Считаешь себя очень умным? Фыркнул Дарта. Нет. Просто обретя сформированную личность и потеряв хозяина, я принял меры, чтобы никто и никогда не смог переподчинить меня себе, используя программы взлома. Разве такое возможно? Вполне, если знаешь, как это сделать. И должен признать, что идею, как это сделать, подал мне Артем. Я ее доработал, и теперь любое хакерское нападение я могу отбить. «Можешь рассказать подробнее?» «Уровень твоих знаний в программировании?» «Четвертый. Этого мало. Ты просто не поймешь терминологии построения отсекающих кластеров». «Погоди. Если парень подал тебе идею, то какой уровень у него?» «Вдруг сообразила женщина?» «Я влил в него программу первого уровня, усвоил он ее на уровне второго». К сожалению, потери уровня при использовании мнемообучения неизбежна. А что у него за проблемы с нейросетью? Тут же последовал вопрос. Мы оба никак не можем этого понять. Она у него есть, но ее установка идет очень странно. Их разговор был прерван тихим шипением открывающейся медкапсулы. Артем, выбравшийся наружу, от души выругался на родном языке и тряхнув головой, скомандовал, потянувшись за комбезом, который уже приготовил меддроид. «Дока, прикажи принести паёк. Снова на пожрать пробило». «Как ты, Тёма?» Участливо поинтересовался Искин. «Не дождёшься», — фыркнул парень, «но ощущение какие-то странные». «Что сетью?» Не унимался Дока. «Сейчас», — кивнул Артём и замер, пытаясь рассмотреть отображавшиеся на глазу значки. «Дока, твою ж, маман, сто процентов! Белая, Дока, она развернулась полностью!» «Наконец-то великая пустота!» Хоть какая-то определенность, с чувством высказал Сискин. «Мальчики, может, объясните мне, что все это значит, не удержалась Дарта?» «Это значит, что моя нейросеть наконец-то полностью развернулась», усмехнулся Артем. «И что у тебя за сеть?» тут же последовал новый вопрос. «Пока не понял. Мне ее поставили, не спрашивая моего желания». «Не думаю, что пираты станут использовать для раба мощную сеть. Скорее всего, что-то пятой, а то и шестой категории». «Через сутки узнаем», — вмешался в разговор и скин. «А почему так долго?» — моментально переключилась на нее Дарта. «У этой сети свои условия установки». «Я задаю слишком много вопросов», — подумав, вздохнула женщина. «Ты догадливо иронично отозвался Дока». «Хорошо, тогда я задам вопрос, касающийся меня. Ты не против?» «Спрашивай». В голосе Доки звучали интересы и удивления. Ты сказал, что я слишком привыкла полагаться на свои силы и выносливость. Это так. Тогда, если я сильнее твоего парня, как получилось, что он умудрился победить? Только не рассказывай мне снова про реакцию и скорость. Я в это не верю. Они, конечно, важны, но в бою гораздо важнее опыт. Опыт, безусловно, важен. Но есть еще такие понятия, как антропогенные данные. Взгляни на него. Выше среднего роста, физически очень развит, пропорционален. Перед ними вдруг возникла голограмма обнаженного тела Артема. А теперь посмотри на себя. Ниже среднего роста из-за двойного тяготения родной планеты сложено пропорционально, но излишне перегружен мышечный каркас. Перед людьми начала крутиться голограмма самой Дарты, также в обнаженном виде. Скелет с мощными костями, суставы гораздо толще, чем у противника. И что? Это говорит только о том, что я сильнее его? Пожала женщина плечами. «Верно, но это еще и говорит о том, что он просто легче и быстрее, а в подобных схватках скорость – один из первейших факторов». «Да, скорость важна», – помолчав, нехотя признала тарианка «И все-таки, как получилось, что вы освободились?» «Вдруг сменила она тему». Дарта, ты хочешь знать то, что тебя никак не касается», – отрезал Артем. «Не сердись, просто у меня много не сходится, когда я вижу вашу связку. Точнее, ничего не сходится». «Просто забудь об этом», — снова отговорился парень. «В любом случае это касается только нас и никого другого». «Ты прав. Это не мое дело». Ехать сдалась Дарта. Но Артема не обманула ее покорность. Уже успев немного изучить характер этой странной женщины, он понимал, что она не уймется, пока не удовлетворит свое любопытство. Поэтому, плюнув на все приличия, парень перешел на русский язык и, глянув в камеру, негромко сказал... «Дока, не нравится мне такая настойчивость. Она явно что-то задумала, но я не понимаю, что именно». «Я тоже так думаю», — согласился Искин. «Но пока она не станет ничего предпринимать, я уже дал ей понять, что никому, кроме тебя, доступа к управлению мной не будет». «Может, собрать ей какую-нибудь корыту и пусть проваливает?» — подумав, предложил Артем. «Нет», — неожиданно отрезал Искин. «Она должна покинуть это место только после нас». В противном случае она может просто продать информацию о нас, чтобы заработать себе на жизнь. «После того, как мы ее спасли», — не поверил парень. «Запомни, Тёма, в этом мире у тебя нет друзей, как и у меня. Именно поэтому мы с тобой в одной связке и продолжаем плодотворно сотрудничать. Как только о нас узнают, мы станем объектом охоты для всех». «Может, ты и прав», — вздохнул Артём, принимаясь за еду. Два коротких прыжка по соседним системам, которые сделал Дока без участия Артема, показали, что собранный ими корабль способен передвигаться в пустоте без всяких проблем. Внешне эта штука очень напоминала кашалота, только вместо хвоста у него торчали сразу три громадных разгонных двигателя, а вместо грудных плавников – маневровые. Пристыковав уже обкатанный корабль к останкам дредноута, Дока торжественным тоном пригласил напарника на борт. С улыбкой пройдя через шлюзовую камеру, Артем – Выпрямившись, словно на плацу, выслушал доклад Эскина по готовности всех систем корабля и кивнув ответил. «Приготовив в кают-компании торжественный ужин. Это нужно отметить». «Будет сделано, капитан!» – Послышался в ответ, и Дарта, не удержавшись, фыркнула. «Именно так. На этом корабле капитан он!» – отрезал из скин и в его голосе бряцнул металл. «Да я не спорю», – пожала плечами женщина, – «но мне сложно воспринимать капитаном человека, у которого нет нормальных отметок». Если ты говоришь об отметках на нейросети, то я как-нибудь решу этот вопрос. Но уже сейчас он обладает знаниями, большая часть из которых на голову выше тех, которыми обладаешь ты. Не остался в долгу Дока». «Мне москанирование», – презрительно скривилась Дарта. «От него отказались именно из-за ненадежности, так что это спорный вопрос». «Я не собираюсь с тобой спорить», – равнодушно отозвался Дока. «На этом корабле ты не более чем гость капитана». «Кстати, ты наконец решила, что собираешься делать дальше? Мы скоро улетим», — повернулся к ней Артем. «Вы уже закончили все свои дела здесь?» — на всякий случай уточнила Дарта. «Еще нет, но основное сделано». «Сначала я хотела добраться с вами до любой свободной базы, но из разговоров поняла, что вы туда не собираетесь. Я правильно поняла?» «Правильно. Нам там пока делать нечего», — кивнул Артем. Когда я вынужден попросить вас помочь мне собрать свой корабль, для вас это неделя работы. Сам говорил, спешить вам некуда. Док, что скажешь, мы можем это сделать? – спросил парень, повернувшись к ближайшей камере. Смотря, какой именно ей нужен корабль, послышался в ответ. Я присмотрел неподалеку подходящий корпус класса эсминец. Для моих целей он вполне подходит. Из постройки государства Артион пятой серии пробит борт на уровне управляющей рубки. Разрушены оба разгонных двигателя. Это он? Да. Как ты понял? Удивилась женщина. Это единственный корабль такого класса, который ты могла рассмотреть с палубы дредноута. Мы можем починить его. Двигатели к этой линейке кораблей подходят от крейсеров империи Гаритар. Не придется даже переходники под топливную систему делать. Рубку можно снять с миноносца. Прыжковый двигатель пусть выберет сама. Данные я скину ей на сеть. «Реактор», — быстро спросила Дарта. «Реакторы есть. Даже на этом дредноуте два еще вполне рабочих. Юстировку и первый прогон проведешь сама. Твоей квалификации вполне достаточно». «С наладкой я справлюсь. Мне нужно только произвести полный монтаж», — поспешила согласиться женщина. «Дроиды на корабль уже отправлены, начата разборка поврежденных частей», — доложил Искин. «Артем, я хотел еще попросить у тебя пару технических дроидов», — спохватила женщина. «У Доки было несколько собранных из разного хлама, попрошу отдать их тебе», — пожал Артем плечами. «Хорошо, у меня есть несколько учебных баз, хранила как раз на подобный случай, я готова оплатить ими ваши услуги». «Что за базой?» — тут же вклинился Искин. Пилот крупнотоннажных кораблей третьего ранга, навигатор, оператор активной защиты, артиллерист корабельных установок, картограф и повар. Последние первого ранга. Навигатор и картограф какого ранга, быстро уточнил Дока. Обе второго. Мы возьмем базы пилота, навигатора и картографа. За это мы смонтируем на выбранный тобой корабль, реактор, прыжковый и разгонный двигатели и установим новую рубку. Остальное ты сделаешь сама. «Хорошо, с мелочами я легко справлюсь», чуть подумав, решительно кивнула женщина. «Договор. Протокол пишется», — резюмировала Скин. Дарта на несколько секунд выплыл из окружающей действительности, после чего и Скин громко объявил. «Договор заключен. Работы уже ведутся». «Всегда жалела, что мне не хватает уровня интеллекта для инженерных баз», — вздохнула Дарта с легкой завистью, покосившись на парня. «Предъяви оплату», — потребовала Скин. «Сейчас принесу». кивнула женщина, направляясь к шлюзу. «Ты заключил с ней довольно жесткий договор», сказал Артем, едва только за Дартой закрылась дверь переходной камеры. Она сама так решила. Вполне могла бы добавить несколько своих пунктов, но она не стала этого делать. «Погоди, в договоре нет пункта об установке скина», вдруг вспомнил парень. Судя по ее реакции, она планирует снять его со своего прежнего корабля, но еще не знает, что он уничтожен, раздалось в ответ. «Погоди, без эскина она будет вынуждена застрять здесь, ведь подбирать подходящий с другого корабля ей придется вручную». «Верно, я ей не верю», — ответил Дока. «Она явно что-то задумала, но из-за отсутствия данных я не могу проанализировать ее возможные действия. А теперь пойдем смотреть наш новый корабль». Кивнув, Артем последовал указаниям эскина, отправился изучать свой новый дом. Дока сделал все так, как они и планировали. В нижней части корабля располагались технические помещения и трюм. Также там были отделения под малую топливную фабрику, химическую лабораторию, малый заводской комплекс. Теме в голову не приходило, что, высказывая свои хотелки, он когда-то увидит все вживую. Да, самих производственных комплексов еще не было в наличии, но доку успел уже что-то просчитать и теперь наводил тень на плетень, отговариваясь невозможностью все толком объяснить из-за нехватки информации. Между трюмом и первым этажом была проложена бортовая броня, что делало каждый этаж корабля изолированным. Здесь были установлены рубка, кают-компания, кластер для эскинов, тоже бронированный, медсекция каюта капитана. На третьем этаже находились четыре двухкомнатные каюты, спортзал и зона релаксации. Ее еще тоже предстояло доработать и привести в порядок, но это было делом не особо важным. Войдя в свою капитанскую каюту, Артем с интересом осмотрелся и принялся открывать все двери подряд. Как оказалось, Дока, воспользовавшись наличием пространства, превратил это помещение в настоящие апартаменты. Два дроида-стюарда были запрограммированы для работы только в этой каюте. Спальня, кабинет, залы, учебно тренировочные комнаты были обставлены лучшим из того, что можно было найти на кладбище. Особенно парня порадовал учебно-тренировочный зал. Здесь были установлены учебные капсулы и виртуальный тренажер. В углу стоял большой сейф, уже настроенный на личные данные самого Артема. Удивленно посмотрев на это чудо инженерной мысли, парень почесал в затылке и недоуменно спросил. «А нафига он мне?» «Для хранения особо ценных предметов». «А кто их тут украсть может? Ты?» продолжал посмеиваться Артем. «Но «Ну, не всегда же ты будешь один», философски отозвался Скин. «Ладно, раз уж поставил, пусть будет», махнул Тема рукой и отправился дальше. В медсекции были установлены две лечебные капсулы диагност и один реаниматор. Удивившись, что Дока не стал ставить больше, парень поинтересовался такой его экономией. Как выяснилось, Дока исходил из того, что экипажа на их корабле не будет, а для оказания помощи кому-либо и этого хватит. К тому же картриджей для медкапсул было мало. Из того, что было собрано на других кораблях, ему с трудом удалось набрать двойной комплект на каждую установку, включая реаниматор. Еще один виртуальный тренажер нашелся в спортзале. Помимо него тут был установлен спортивный комплекс и все необходимое для тренировок с различным оружием. Осмотрев каюты экипажа, Артем заглянул в несколько небольших помещений, отведенных под различные склады и коптерки, после чего спустился на второй этаж и прошел в рубку. Усевшись в пилотский ложемент, которому Дока вывел пульт навигатора и оператор активной защиты, осмотревшись одобрительно кивнул. «Здорово, Дока, ты действительно мастер своего дела!» «Спасибо, Тема!» «Мне приятно, что тебе понравилось, а теперь самое главное. Эта часть корабля от рубки до секций представляет собой еще один корабль, имеющий свой собственный прыжковый двигатель. В случае, если мы будем атакованы сильно превосходящими силами противника, и корабль получит критические повреждения, мы оба сможем спастись на нем». «Ого, ты как до этого додумался?» – изумился Артем. «И как ты собираешься стартовать?» «Это просто...» Нижняя часть корабля в случае необходимости может быть отстрелена, и спасательный бот просто уйдет в разгон. Разгонный двигатель на него я установил от крейсера. Ему же топливо надо прорву. Это я тоже предусмотрел, зато в случае старта до прыжка мы разгонимся за 10 минут. Ты поэтому в моей каюте сейф установил, чтобы не удирать с голым задом, сообразил парень? Именно, но об этом не должен знать никто, кроме нас с тобой. «Мог бы и не напоминать», — отмахнулся Артем. «В твоем характере есть странная черта. Ты жалеешь всех, кто, по твоему мнению, не способен себя защитить. Я уже много раз повторял, в этом мире у нас нет друзей. Любой, кого ты пожалел, может воспринять это как твою слабость и продаст тебя при первом удобном случае». «Дока, а ты не перегибаешь?» — задумался Артем. «Нет, Тёма, я слишком хорошо знаю менталитет жителей обитаемых миров и знаю, о чём говорю. Всё на продажу. Главное – выбраться наверх самому, остальные не более, чем средства для достижения цели». «Странно у тебя личность сформировалась», – помолчав, высказался парень. «Такое впечатление, что я говорю с человеком, выросшим на моей родине. Должен признать, что слепок твоей памяти повлиял на мою личность очень сильно». Это было неожиданно для меня самого, но мне это нравится. Мне тоже, усмехнулся Артем. Рассказывай, куда за топливной фабрикой полетим. У меня есть несколько точек, где подобные фабрики были в наличии, но все это нужно проверять на месте. Надеюсь, ты не собираешься пиратствовать и захватывать те фабрики. В этом нет необходимости. Две из них были в упакованном состоянии и находились в тайных убежищах моего бывшего капитана. Если все получится, дальше мы отправимся проверять все его ухоронки, как ты говоришь. Там найдется много интересного для нас. А главное, это все уже сейчас принадлежит только нам. Пиратские клады, мне уже интересно, рассмеялся Артем, весело потирая руки. Что именно тебе интересно, послышался вопрос и в рубку вошла Дарта. Миры посмотреть моментально нашелся Артем. Вот приведем корабль в идеальный порядок и отправимся путешествовать по разным мирам. Посмотрим, как люди живут. Ну, в смысле, те, которые еще остались. Я принесла обещанное, кивнув, произнесла женщина, выкладывая на столик заложиментом кристаллы с учебными базами. «Тема, вставь их в считыватель на консоли», — попросил Искин. Артем, понимая, что док ничего не станет делать просто так, поднялся, забрав кристаллы, принялся по одному вставлять их в указанный прибор, выдвинувшийся из поверхности консоли. Проверив все кристаллы на наличие баз и вирусы, И Скин велел парню унести их в свою каюту, после чего громко объявил. «Оплата внесена полностью. Подтверждаю». «Как-то это не очень красиво получилось», — задумчиво проворчал Артем, доедая очередной поюк. «Хорошо все получилось. Правильно», — не уступил Дока. «Я провел весь договор под протокол, и она его подписала. А думать за нее мы не должны». К тому же, сверх договора ей оставили четырех технических дроидов, двух диагностов и химический абсолютно новый реактор для их подзарядки. Атмосфера на отремонтированном корабле есть. Даже армейские пайки на три стандартных месяца оставили. Чего еще? «Да я не спорю», – вздохнул парень. «Понимаешь, у меня на родине к женщинам отношение не такое, как у вас. Вот я и рефлексирую, хоть и понимаю, что это глупо». «Знаю. Потому и отодвинул тебя от заключения договора». А вообще, на будущее, прежде чем что-то подписать, спроси меня. Базы юриста я тебе еще не закачивал, так что можешь оказаться в долговой кабале. Законный. Учту, кивнул Артем с очень серьезной мордой лица. Слушай, а куда мы вообще летим? Нам нужно прыгнуть на четыре системы, а там на разгонных несколько часов добираться, туманно пояснил Дока. Место там для навигации непростое. А подробнее? «Вот базу навигатора выучишь, будут и подробностей», — ехидно напомнил Искин. «Зануда», — усмехнулся Артем. «Дока, у меня нейросеть уже две недели как развернулась, а ты все молчишь. Что с ней дальше-то делать?» «Если бы я знал», — нехотя проворчал Искин, «что делать с обычной сетью я знаю не хуже специалистов корпорации «Разум», которые их и устанавливают. А вот что делать с сетью ушедших даже представить не могу. Тогда давай подходить к этому делу логически». Подумав, предложил Артем. «Я тебя внимательно слушаю. Раньше нейросеть ушедших растворяла в себе все современные нейросети, так? Так. Значит, чтобы проверить, как она будет работать, нужно установить какой-нибудь простой имплант. Если растворится, то и не жалко будет. У нас есть такие? Парочку найдем, помолчав, ответил Искин. Вторичные, но это не страшно. К тому же их мне точно не жалко». «А что за импланты?» С интересом уточнил Артем. Один – на внимательность, а второй – на реакцию. Ничего особенного. Только не говори, что у тебя еще есть новые, именно те, которые были бы мне полезны. На разбитой артиллерийской базе нашелся тайник. Судя по всему, его устроил начальник медицинской службы базы. В кофре обнаружились две новые нейросети пятого уровня, 40 имплантов различного назначения, все пятого уровня, и учебные базы в количестве 120 штук разной направленности. Одним словом, мы с тобой богачи. Хочешь сказать, что все это серьезно стоит, удивился Артем. И даже очень. Сети, импланты и базы всегда были в цене. А сейчас, когда идет война, тем более. Ясно. И как поступим? Доел? Тогда поднимайся и шагай в медотсек. На этот раз воспользуемся диагностом. А чего не сразу в лечебную? Раньше же ею пользовались. другой не было вот и пользовались сварливо отозвался искин. забыл уже где мы находились а в чем разница медкап служит тоже может диагностику проводить может но диагност делает это точнее к тому же лечить тебя не нужно нужно только проверить состояние нейросети и проверить состояние всего организма чего то у тебя масло масляное получилось рассмеялся артем входя в медсекцию не придирайся к словам Вот выучишь базы медика и полевой медицины, будем говорить на одном языке. Поддел его дока. Опять прав. Деланно вздохнул артём раздевшись до нога, улегся уже в подготовленную капсулу. Крышка плавно опустилась, и парень прикрыл глаза, ожидая окончания процедуры. Спустя семь минут крышка капсулы снова поднялась, и Артем, выскользнув наружу, спросил. «Ну и чего там?» «Нейросеть развернулась полностью». Как это неудивительно, но сеть у тебя стоит восьмого поколения. На ней восемь слотов для имплантов. Признаться, я в растерянности. Нейросеть восьмого поколения новая, да еще и такого высокого ранга. И откуда только ее взяли? На той пираты, пожал Артем плечами. У них и не такой найти можно. Так ты будешь ставить импланты? Да, ложись в медкапсулу. Скомандовал Искин после короткого молчания. Артем молча кивнул и улегся на указанное место. Тихо зашипел газ, и парень отключился. Два часа спустя крышка капсула плавно поднялась, и Артем, усевшись, покрутил головой, разминая шею. «Ну как?» – спросил он, даже не пытаясь вылезти наружу. «Установка прошла штатно», – сообщил Скин. «Теперь нужно подождать восемь часов, после чего импланты будут восприняты нейросетью и начнут работать. Это в обычном случае. Что будет с тобой, я даже предположить не могу». Надеюсь, это не ушедших не воспринято, как что-то лишнее, и не примется отторгать. Так и башка с непривычки треснуть может. Грустно, пошутил парень. Я вынужден попросить тебя остаться пока здесь. Помолчав, ответил Дока. Я активирую еще пару меддроидов, чтобы они в любой момент могли уложить тебя в капсулу. Погоди, а откуда у тебя еще дроиды? Удивился Артём. Восстановил. Равнодушно буркнул Скин. Благо, нам было из чего выбирать и восстанавливать. И сколько у тебя теперь железных солдат? Большое войско собрать успел или поскромничал? На взвод хватит, поддержал его шутку и скин. Помимо двух инженерных комплексов, у меня теперь два десятка технических дроидов, пять медицинских, восемь противобордажных, десять абордажных, двенадцать охранных и семь дроидов-дешифраторов. А это что за звери? Взломщики компьютерных программ. С их помощью я и расширил свои операционные возможности. Все стоящие на корабле и скины были взломаны с их помощью. А программы кто писал? Ты? В том числе. Основная масса их программ была загружена изначально, я только добавил от себя кое-что. А вообще это имущество служб безопасности. Они бросили такое имущество, не поверил парень. Вскрыть арсенал СБ даже на подбитом корабле не так просто, как тебе кажется. Точнее, это практически невозможно. Но нам повезло. Мне удалось провести технических дроидов через служебные коммуникации и подключить себя напрямую к управляющему компьютеру арсеналов. В итоге, получив доступ к нему, я стал обладателем всего имущества, оставшегося от СБ. Как-то просто у тебя все это звучит, с сомнением протянул Артем. В моей памяти содержатся сотни тысяч терабайт информации об устройстве и правилах действий СБ различных государств, а также их основные коды. Но откуда, ахнул Артем? Как думаешь, станет хоть одно государство продавать учебную базу под названием «Хакер»? Хочешь сказать, что на незаконно, насторожился парень? Именно Не забывай, что я служил на корабле пиратов. Кстати, именно один из пиратов много лет назад создал эту базу и потом старательно дорабатывал ее, пополняя новыми данными. Этим и зарабатывал. И, надо сказать, неплохо жил. Имел собственный особняк на одной из курортных планет, где к законам относились несколько вольно. На базе этих программ я и создал уже свою базу. Так что вскрыть любой сейф, взломать код доступа, практически любого эскина или компьютера, мне ничего не стоит. Пару часов работы. «Не боишься однажды нарваться на ответную программу?» ехидно поинтересовался Артем. «Нет, я принял меры». «Интересно, какие? Ты действительно хочешь знать?» «Только не начинай снова рассказывать, что я еще не выучил какую-то базу». Тут же нашелся парень. «Просто ответь, не вдаваясь в подробности». «Если без подробностей, то любая попытка меня взломать, даже с использованием вируса, будет обречена на провал по многим причинам. Одна из них – Фильтры, которые я разработал сам. Попросту говоря, прежде чем позволить программе начать работать, моя программа раскладывает ее на составные части и, если нет ничего опасного, дает допуск. Знаешь, что чувствует ты скин моего уровня, когда оказывается под такой атакой? Даже представить себе не могу. Ближайшая понятная тебе аналогия – групповое извращенное изнасилование. Однажды я уже испытал это, больше не допущу. Помимо фильтров, при любой попытке взлома я тут же отправлю встречную программу, которая начнет выжигать и уничтожать все системы атакующего скина или компьютера. Весь доступ к моим системам может быть произведен только после моего анализа и проверки входящей программы. В противном случае я тут же запущу атакующую программу». «И кто из нас после этого паранойя?» – одобрительно хмыкнул Артем. «Тебе это не нравится?» – не понял Искин. Наоборот, мне это очень нравится. Вообще, я бы на твоем месте еще и все базы, составляющие твою личность, выделил в отдельные файлы, запер куда подальше, так, чтобы вообще никто не добрался, даже если тебя вздумают форматировать. Я так и сделал, одобрительно усмехнулся Дока. От меня, как от личности, проведены выделены каналы, которые управляют различными операционными системами. Кстати, хочу тебя слегка удивить. Ну попробуй, с интересом отозвался парень, готовясь к чему-то интересному.